подбирал ценности, когда шмонал брошенные квартиры вместе с кучкой таких же, как и он, бандитов в форме. Об этом говорили глухо, но говорили. А здесь, в квартире, обшарпанная мебель, отклеившиеся обои, на всем налет грязи и пыли. Создавалось впечатление, что это его временное пристанище, где он выжидает лучших времен, чтобы потом зажить широко и вольготно. Тайник Страхов достаточно быстро обнаружил на антресолях. Там среди всякого хлама, набросанного нарочито небрежно, была клеенчатая сумка с долларами, 50-рублевыми осогнялсями и золотыми украшениями, воспоминания о Чечне. Но это было не то, что искал Страхов, и он положил сумку на место. В ящиках письменного стола он ничего интересного не обнаружил. Судя по всему, Аникин месяцами в них не заглядывал. Там валялись всевозможные справки, квитанции, сломанные зажигалки, карандаши и прочая дребедень. Наконец, Страхов выволок из утробы дивана чемоданчик с письмами. Они были от родителей из Смоленской области и от приятеля из Брянска по фамилии Пузырев. Судя по письмам, Аникин и Пузырев вместе служили в Чечне, ушли в запас, пытались приспособиться к новой жизни. Пузырев был из Брянска, позвал Аникина с собой, но что-то у них не сладилось, и Аникин перебрался в Москву, где недолго послужил в милиции, женился на какой-то Марине и тут же выгнал ее. Брак был фиктивным из-за прописки. Тем не менее, следы от этой Марины остались. Несколько писем с проклятиями и квитанция перевода на крупную сумму. Очевидно, это была половина стоимости квартиры. Аникин не рискнул судиться из-за раздела. Просто выплатил ей то, что она запросила. А послал деньги по почте, чтобы остался документ. Где-то, конечно, должно быть соглашение договор о разделе квартиры, но страхов его не нашел. На квитанции были указаны фамилия и адрес женщины, очевидно, бывшей его жены. Письма из Брянска были без обратного адреса и фамилии на конверте. «Здравствуй, мой дорогой друг Коля». Или «С боевым приветом к тебе, твой верный корешок Ваня». И хотя чужие письма нехорошо читать, но Страхов посчитал, что это не тот случай, когда надо соблюдать приличия. И перечитал их тщательнейшим образом. Информацию он почерпнул из них нулевую. Можно было лишь понять, что два друга в прошлом были тесно связаны какими-то общими делами. «Помнишь тот случай?» «Ребята сообщают, что больше те придурки в нашем городишке не возникали» так что можно жить спокойно. И еще были другие подобные намеки воспоминаний, из которых явствовало, что Аникин и его друг в Брянске вертелись в сферах, близких к уголовным. Ищи Аникина в Брянске. Ха -ха, ничего себе городишка под миллион населения, а то и больше. Но письма не очень грамотные, с обильным уголовным жаргоном, были серьезной зацепкой. Страхов больше не нашел ничего интересного. Аккуратно прикрыл дверь, вышел во двор, дал отмашку своим, что операция закончилась. Когда он дома рассказал Ларисе, что негласный обыск практически ничего не дал, Лариса даже изумилась. «Ты что таким тупым стал, Страхов?» Женя от удивления замолчал. Она не часто так ему хамила. У тебя же есть фамилия и адрес бывшей жены Аникина. Она его ненавидит разум с нею разошелся и откупился от нее. Так что эта дамочка выложит все и о нем, и о его друге из Брянска. Но ведь ты, Ларка, права! удивился Страхов почему ему самому такая простая мысль не пришла в голову. «Путь к мужику лежит через женщину!»